Глава одиннадцатая. Быстрая, отчетливая, убаюкивающая мысли речь внезапно оборвалась, и Кен Кенниак конвульсивно дернулся. То же самое произошло и с Ромареном. Синк резко рванулся к органам управления аэрокаром, но мгновенно отпрянул. Он как-то странно излишне сильно наклонился вперед, словно небрежно управляемая марионетка. Затем осел на пол кабины и так и остался там лежать, белым застывшим лицом вверх. Ори внезапно пробудился от своей наркотической дремоты и уставился на Ромарена. «Что случилось? Что-то не так?» Ответа он не услышал. Ромарен стоял так же неподвижно, как лежал Синг. Глаза его впились в глаза Кенкениака двойным невидящим взором. Когда он, наконец, зашевелился, с его губ сорвалось несколько слов на непонятном для Ори языке. Через мгновение он с трудом произнёс на галактике: "Сделай так, чтобы корабль завис". Теперь он говорил без виллианского акцента, на искажённом диалекте галактита, употребляемом обитателями Земли. Несмотря на корявость речи, настойчивые власные интонации прозвучали предельно ясно. Ори подчинился приказу. Маленький стеклянный шарик завис над центром чаши океана к востоку от солнца. "Пречь, что «Молчи!» Наступила тишина. Кэн Кенниак неподвижно лежал на полу кабины. Жуткое напряжение, охватившее Ромарена, начало постепенно ослабевать. Схватка на ментальном уровне между ним и Кэн Кенниаком свелась к череде засад и ответных ловушек. В физических терминах Синг внезапно бросился на Ромарена, полагая, что захватил в плен одного человека. Однако на него самого неожиданно напал другой человек, точнее разум, притаившийся в засаде Фальк. Он был в силах лишь на краткий миг взять под контроль сознание Синга, да и то лишь благодаря внезапности нападения, но этого мгновения вполне хватило, чтобы освободить Ромарина. Итак, Ромарин на мгновение вышел на свободу, а разум Синга по-прежнему оставался синхронизированным с ним. Следовательно, он был уязвим, и Ромарану удалось взять под контроль сознание Кенгеника. Потребовалось всё искусство и вся мощь разума, чтобы держать мозг Синга в узде, делая врага таким же беспомощным и покорным, каким секунды ранее был его собственный мозг. Но у него по-прежнему имелось большое преимущество. Он являлся человеком с двумя разумами, и пока Ромаран удерживал Синга в беспомощном состоянии, Фальк был свободен в своих мыслях и поступках. Именно сейчас выдался тот случай, тот шанс, которого он так ждал. Второй такой возможности может и не представиться. Фальк вслух спросил, где находится приготовленный к полету около световой космический корабль. Было забавно, как Синг отвечает на вопрос своим хриплым шепотом и впервые не сомневаться в том, что он не лжет. В пустыне, к северо-западу от Эстоха. Охраняется? Да. Людьми? Нет. Вы отвезете нас туда? Я отвезу вас туда. Веди корабль туда, куда он тебе скажет, Ори. Я ничего не понимаю, Прич Ромарин. Разве мы не... Мы собираемся покинуть землю прямо сейчас. Займись управлением. «Займись управлением», — тихо повторил Кэмкенек. Кен Ори повиновался, следуя указаниям Синга, относительно курса полета. На полной скорости аэрокар понесся в восточном направлении, и все же казалось, что он продолжает висеть над безмятежным центром океана, кромки которого за их спинами медленно клонилось солнце. Западные острова будто плыли навстречу, по испещренному морщинками волн и сгибу сверкающей поверхности воды. Потом впереди выросли остроконечные белые вершины прибрежных хребтов, которые мгновение спустя замелькали под брюхом аэрокара. И вот они уже над мрачной пустыней, взрезанной обезвоженными извилистыми цепями гор. Продолжая следовать едва слышному указаниям конкенника, Орис снизил скорость аэрокара, сделал круг над одним из горных кряжей, затем переключил управление на посадочный маяк. Высокие безжизненные горы вздымались над ними, окружая их стеной, когда аэрокар садился на выжженное, тенистое плато. Не было видно ни космопорта, ни посадочного поля, ни дорог, ни зданий, но какие-то неясные гигантские тени, словно миражи, дрожали над песком и зарослями полыни на фоне тёмных склонов гор. Фолк смотрел на них, безуспешно пытаясь сфокусировать зрение, и Ури первым удивлённо выдохнул. Корабли. Это был флот межзвёздных кораблей Сингов, замаскированный светоотражающими сетками. Первыми в фальку на глаза попались небольшие корабли, но были и другие, которые он сперва принял за холмы. Аэрокар изящно приземлился рядом с маленьким полуразрушенным бараком без крыши, чьи доски побелели и потрескались на ветру пустыни. Что это за барак? Вход в подземные помещения находится у одной из его стен. Там внизу стационарные компьютеры? Да. Готов ли какой-нибудь из малых кораблей к полёту? Они все готовы. В большинстве своём это полностью автоматизированные корабли-защитники. Есть ли среди них хотя бы один, который может пилотироваться людьми? Да. Тот, который предназначался для Хараори. Ромаран удерживал телепатическую хватку на разуме Синга в то время как Фальк приказал тому отвезти их на корабль и показать бортовые компьютеры. Кэн Кенниак тут же повиновался, хотя Фальк Ромарен, в общем-то, не ожидал столкнуться с подобной покорностью. Как и в случае обыкновенного гипнотического внушения, существовали пределы управления разумом. Инстинкт самосохранения зачастую противился даже самому сильному внушению и мог даже нарушить ментальную настройку. Однако измена, которую вынужден был сейчас совершить Синк, по-видимому, не вызывала в нём инстинктивного сопротивления. Он провёл их к звездолёту и послушно ответил на все вопросы Фалка Рамарана. Затем отвёл назад к полуразрушенному бараку и отдал команду, открывшую потайной люк, что скрывался в песке рядом с дверью в хижину. Они ступили в открывшийся туннель. У каждой подземной двери или защитного устройства Кенкенек произносил соответствующий сигнал или пароль. И в конце концов они попали в защищённые от нападения катаклизмов и грабителей помещения глубоко под землёй, где находились устройства автоматического управления и компьютеры для прокладки курса. Со времени инцидента в Айракаре прошло уже больше часа. Кенкенек, покорный и подобострастный, напоминавший временами фальку бедняжку Эстрел, Стрел рядом не способен причинить вред, пока Ромаран полностью контролировал мозг. Стоило его хватки ослабнуть, как Синг тут же отправил бы мысленный призыв о помощи в Исток, если найдёт на это силы, либо активизирует какую-либо систему сигнализации, и Синги с их вооружёнными слугами прибудут сюда буквально через пару минут. Но Ромарану всё же придётся ослабить этот контроль, ибо в дальнейшем для оценки ситуации Требовался именно его мозг. Фальк не знал, как ввести в компьютер данные для расчета курса на Верель, планету системы звезды Эльтонин. Это мог сделать только Ромарен. Однако у Фалька имелись свои способы решения данной проблемы. «Дайте мне ваш пистолет!» Кэнк Кенник тут же вручил ему миниатюрное оружие, которое прятал под неспадающими одеждами. Ори с ужасом наблюдал за происходящим.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 однако фальт направил пролизатор и на него затем с трясущимися руками он отвернулся от двух распростёртых на полу пролизарованных тел и одол бразды правления ромарино на данный момент он своё дело сделал у ромарино не было времени волноваться или мучиться угрызениями совести он сразу же направился к компьютером и принялся за работу из осмотра бортовых устройств корабля стало ясно что в них применялось необычное ситианская математика, которую по-прежнему использовали земляне и из которой выросла верилианская математика. Некоторые операции сингов были абсолютно чужды ситианской логике. Ни что другое не могло столь твёрдо убедить Ромарина в том, что синги действительно являлись завоевателями с какой-то очень далёкой планеты, чужаками для Земли и для всех планет Древней Лиги. Он никогда до конца не верил в то, что старые земные легенды не искажают в данном вопросе истину. Теперь же ему пришлось воочию в этом убедиться. И хорошо, что Ромаран был профессиональным математиком, иначе он быстро бы опустил руки, отчаявшись ввести координаты Виреля в работавшие на неведомых принципах компьютеры Сингов. Ему потребовалось 5 часов. Пока Ромаран работал, Фак не мог занимать глазные рецепторы Но он прислушивался к малейшему шороху и ни на секунду не забывал о распростёртых неподалёку двух бесчувственных телах. А ещё он думал об Эстрел, гадая, где она сейчас и что с ней стало. Держат ли её под страже, а может стёрли ей память или убили? Нет, синги не убивают, они боятся убивать и боятся умирать, а потому назвали свой страх почтением к жизни. Синги враги лжецы. Лгали ли они на самом деле? Возможно, дело обстоит не совсем так. Возможно, в основе их лжи лежит глубокое, непоправимое отсутствие взаимопонимания. Они оказались неспособны вступить в контакт с людьми и использовали ложь в корыстных целях, выковав из нее великое оружие, лживую мысль и речь. Но, в конце концов, стоило Лявченко выделки. Двадцать столетий лжи Минуло с тех пор, как враги впервые появились на земле. Изгнанники или пираты, а может быть, просто авантюристы, мечтавшие о создании собственной империи. Выходцы с невообразимо далёкой планеты, чья плоть навечно осталась стерильной, изолированной, глухонемые, правившие такими же глухонемыми в мире иллюзий. Как они были одиноки. Ромаран завершил свой труд. После 5 часов изнурительной подготовительной работы и 8 секунд вычислений компьютера в его руку скользнула крохотная иридиевая полоска, необходимая для программирования бортового компьютера. Он обернулся и уставился затуманенным взором на Ори и Кенкенника. Как с ними поступить? Очевидно, им придётся отправиться в полёт. Со три записи расчётов в компьютере Пронёсся в голове знакомый голос, его собственный голос, голос Фалька. У Ромарина от усталости в глазах стояли пятна, но постепенно до него дошёл смысл требования Фалька, и он молча повиновался. После чего он не в силах был сообразить, что же нужно делать дальше. И тут в конце концов впервые сдался, не делая больше попыток доминировать, и позволил себе раствориться в самом себе. Фальк Ромарен тут же принялся за работу. Он энергично выволок Кенкенека на поверхность и протащил Синга по залитому лунным светом песку в корабль, едва различимые очертания которого дрожали в ночном воздухе пустыни. Он устроил неподвижное тело в анатомическом кресле, всадил в него дополнительную дозу парализующего облучения и вернулся за Ори. По дороге к кораблю мальчик начал приходить в себя и ухитрился забраться внутрь без посторонней помощи. Креча Рамаран хрипло спросил он, вцепившись рукой в алек Рамарана: "Куда мы направляемся?" "На Вирель. Кенкенек тоже летит с нами?" "Да, он сможет рассказать на Виреле свою версию происходящего на земле. Ты свою, а я свою. Всегда существует более, чем один путь к истине. Пристегнись, Ка Вот так. Фальк Рамаран вставил маленькую металлическую полоску в считывающее устройство корабельного компьютера и задал трёхминутную готовность к старту. Последний раз взглянув на пустыню и звёзды, он задраил все люки и поспешил, дрожа от усталости и напряжения, пристегнуться рядом с Ори и Сингом. Взлёт обеспечивали обычные ракетные двигатели. Около световой привод начинал действовать только в космосе. Корабль мягко оторвался от земли и через несколько секунд вышел за пределы атмосферы. Автоматически включились видеоэкраны, и Файк Рамаран увидел, как быстро уменьшается в размерах Земля голубоватая, затянутая облаками сфера со светлым ободком. Затем корабль окунулся в бездонный океан солнечного света. Покидает ли он свой дом или же направляется домой? На обращённом вниз экране вспыхнул золотистым полумесяцем Восточный океан. Подобно драгоценному камню на гигантской решётке узор. Затем узор и решётка разлетелись в дребезги. Барьер был преодолён, маленький корабль увырвался за пределы времени и помчался сквозь тьму космоса.